Глава тридцать Этой ночью Юли приснился Бородин. Впервые вместо пустоты с расплывчатым силуэтом мужа стоял живой мужчина. Он улыбался и протягивал руку. «Идем со мной», — звал уверенным голосом. Не в темноту, а в сад за высоким кованым забором. Спелые яркие плоды виднелись сквозь ажурный металл. Солнце с безоблачного неба грело лицо. Никакого замирания сердца. Тепло, уют и уверенность в завтрашнем дне. Поднятая в ответ ладонь. Она потянулась вперед. Еще сантиметр и коснется большой руки. Ощущение мощи даже на расстоянии. Покалывание на кончиках пальцев. Томление в животе. Ожидание чего-то большего. И противный гортанный крик. Невидимый фазан разбил идиллию, вытягивая теплое тело из ярких красок иллюзии. В прохладный полумрак спальни. Громко надрывался будильник, требуя личного присутствия в реальном мире 20-метровой квартиры. Никаких сладких потягиваний с уговорами ленивого тела поваляться еще минутку. Юля откинула одеяло и встала. Голые пятки коснулись пола. Ненавидела коврики у постели. Несколько шагов и оказалась в ванной комнате. Взгляд остановился на джакузи по привычке прикинула расход бесполезной страченной воды и рассмеялась. — Юлька, прекрати немедленно играть в скруджа Макдака. Ты больше не моешь полы, а заливаешь их теплыми брызгами с ароматной пеной. Аришка еще спала. Мягкая, вкусная, теплая. Комочек маминого счастья пах молочным печеньем. — Соня, вставай! Зара напекла блинов со сгущенкой и джемом. Хитруля приоткрыла один глаз. «Со сгущенкой!» Маленький чуть вздернутый носик наморщился. После завтрака придут няня, повар и горничная. «Ты забыла, как это жить под прицелом чужих глаз, но снова привыкнешь. Раньше рядом с тобой было много людей. Зачем мне няня? Я не маленькая. Ты большая, но Москва — огромный город, здесь легко потеряться». А няня хорошо его знает. Малышка мгновенно отреагировала с надеждой в огромных глазах. «Она знает, где живет папа?» От простого вопроса у матери сжалось сердце. Юля выходила из дома в сопровождении двух телохранителей. Прислуга нанята на испытательный срок. Зара присмотрит. Можно заняться своими делами. Несколько раз звонил Полянский. «Решила, будет правильным, если вернет кольцо сама». Проще всего сделать это на нейтральной территории. Через час он ждал в ресторане. На всякий случай набрала Таню. — Подруга, еду на встречу с Полянским вернуть кольцо. — Что у нас по разделу с Девеевым? — Работаем. Нашли массу его счетов. Кипрская компания по-прежнему за тобой. — У него генеральная доверенность на управление. Решил ничего не менять? Или настолько не доверял Свете? Документы в ячейке, договор, по которому я стопроцентная владелица, подписал через три года после рождения Ариши. Она погладила сумку. Сейчас у меня оба ключа. Боялась, что квартиру обыщут и смогут найти второй. Хочешь спрятать, положи на виду? Действовала безотказно. Могу забрать их в любую минуту. Это двадцать процентов акций холдинга. Мой личный пакет. Хочу созвать собрание акционеров и выбрать нового управляющего. Для этого нужно окунуться в дела. Посмотреть, кого знаю, на кого смогу положиться. Правильное решение. Нужно действовать на опережение. Тамару хватит удар. Ухмылка скривила губы. После вчерашнего выступления свекровь для Юли уже мертва. Очень на это надеюсь. Не ожидала, что ощущать себя сукой даже приятно. Таня заторопилась. — Ладно, мне некогда. Будь осторожна с Полянским. Второй раз с его крючка срываешься. Как бы от злости не стал говнить. Где вы встречаетесь? Юля назвала адрес и успокоила. — Что он мне сделает? Тогда не решился тронуть, а сейчас тем более. Я не бедная студентка, которых он портил пачками. Побоится ответа. Утренняя Москва встречала забитыми дорогами и совсем не свежим воздухом. Автомобильные пробки спешащие по делам горожане напоминали муравьев в каменном муравейнике. Юля успела отвыкнуть от такого количества людей. Автомобиль мчался из центра города в южном направлении. Смотрела в окно, подмечая любые изменения. «Растет Москва. Но когда-то этот муравейник переполнится». — Что вы, Юлия Алексеевна, сами видите, строят новые ЖК по всем окраинам. Реновация. Дома больше не серые коробки спальных районов, а очень красивые. Дальше говорила под нос, чуть слышно, собственное размышление. Значит, работы нашему холдингу хватает. — Почему он не расширяется? Полянский сказал, что целлюлозный завод — первое крупное приобретение за несколько лет. Что-то происходит с дивеевым, расрастерял былую страсть к новым направлениям. Автомобиль замедлялся рядом со сверкающими окнами ресторана. Лучше узнать, что именно до первого суда в Москве. Взгляд охранника на входе с канором прошелся по худой фигурке гостья. Телохранители остались за высокой дверью. Полумрак элитного учреждения укутал восточной роскошью и живой музыкой, странной для этого часа. Администратор подвела к двери отдельного кабинета. Толчок, и они оказались в комнате со светлой мебелью. Три шага до столика в окружении кожаных кресел. Ваза с красными розами. Вдоль одной стены диванчик. На другой висит плазма. Полянский вскочил навстречу. Поцелуй в щеку. Дежурные комплименты. Все как положено при встрече влюбленной пары. Только в душе холод, а сердце не бьется, как бешеное при виде очень красивого мужчины. Чужой. Поняла, если не скажет о разрыве прямо сейчас, взорвется от неприязни. Не до хорошего тона. Юля стянула с пальца кольцо и положила на стол. Олег, извини. Ничего между нами не получится. Ты поставил не на ту лошадку. Мы совершенно чужие люди с несовпадающими интересами. Я тебя не люблю. Блеск в серых глазах мгновенно пропал, уступая место недоумению, а потом злости. Полянский презрительно приподнял уголки губ. И поняла только сейчас. Я говорила об этом сразу. Он ухватился за пальцы, на одном из которых оставался след ободка. Попытка вырвать руку не удалась. Узкая кисть утонула в широкой ладони. — Второй раз ты меня не пробросишь. Голос вместе со взглядом наполнились стылым холодом.